Коржено 14 февраля 2019 года, четверг, 10.05. трибуна временка перед Домом культуры. Над трибуной навес, защищающий от снега. На асфальте лежит красный квадрат ковролина, от которого ко входу в Дом культуры тянется красная ковролиновая дорожка. Евгений Васильевич Албасов стоит на трибуне и произносит речь. С электоратом он предпочитает общаться по-свойски, что кажется ему успешным пиар-приемом, но зачастую выглядит ненатурально, натянуто. «Не думайте, что я вам тут очки втираю и работаю на свой интерес. У меня только один интерес, друзья мои, чтобы вы жили хорошо, как говорится, чтобы у каждого было что выпить и чем закусить». «И с кем?» — кричат из толпы. «Ну, этого я вам при всем желании обеспечить не могу», — Евгений Васильевич натужно смеется. «Мое дело обеспечить чарку и шкварку, а компанию шищите себе сами». «Чарку, шкварку и иномарку!» — кричат из толпы. Евгений Васильевич снова смеется, народ аплодирует. В небольшой кучке людей, собравшихся вокруг трибуны, стоит прокопец — Выражение его лица крайне напряженное. Глаза бегают, правая рука нервно теребит воротник дубленки, а левая то и дело достает из кармана мобильник, но тут же убирает его обратно. «Да не волнуйтесь вы, Артем Миронович!» — успокаивающим тоном говорит стоящая рядом женщина средних лет. «Все будет хорошо, не первый же раз, в самом деле». «Для меня каждый раз как в первый», — отвечает Прокопец. «Я человек простой и долго рассусоливать не буду». Слова Евгения Васильевича о его простоте не соответствуют дорогущему кашемировому пальто от Армани и наручным часам Патек Филипп. «Пошли, что ли, кровь сдавать, а? Чур я первый». «Никаких привилегий!» — кричит мужчина из первого ряда, явно подставной. «Сдаем кровь строго в порядке очереди». Евгений Васильевич, совершенно не собиравшийся сдавать кровь, разводит руками, ну, как скажете, и сходит с трибуны. Электорат выстраивается в очередь, Прокопец спешит ко входу в Дом культуры. Москва, 14 февраля 2019 года, четверг, 11.15. Большой кабинет, обставленный дорогой офисной мебелью. Хозяин кабинета, солидный мужчина средних лет, с роскошной седой шевелюрой, беседует с Машей. Они сидят на диване, что подчеркивает неофициальный характер беседы. «Всегда приятно пообщаться с земляками», — говорит Машин собеседник. «Бальзам на душу. Ну вы, Мария Сергеевна, явно приехали не для того, чтобы поддержать меня, старого хрыча. У вас явно есть какое-то дело». «Старого хрыча?» — Маша игриво поводит бровями. «Александр Дмитриевич». «Что вы на себя наговариваете? Вы такой... такой...» Она изображает лицом восхищения. «Ладно, вы угадали. Я приехала по делу, но только это большой секрет». Маша округляет глаза и прижимает к губам указательный палец левой руки. В правой руке у нее авторучка, а на коленях лежит блокнот. «Здесь умеют хранить секреты», — веско и не без гордости говорит Александр Дмитриевич. «И большие, и маленькие». Излагайте. Наш канал является лучшим в области благодаря папиному принципу быть впереди всех конкурентов. Бодро тараторит Маша. Наша стратегия – игра на опережение. Событие только произошло, а у нас уже готов материал. Причем не абы какой, а подробный, аналитический. Неправы те, кто считает зрителя дураком. Зритель предпочитает умные программы. Александр Дмитриевич скидывает левую руку и демонстративно смотрит на свой роликс. Маша тут же переходит к делу. «Позавчера мы узнали, что в скором будущем Раймонд Ринольдович будет назначен министром здравоохранения Тверской области», — говорит она. «Там?» — Маша тычет указательным пальцем вверх. «Решение уже принято. Действующий министр не оправдал надежд. Ему нашли сильную замену. Папа поручил мне провести подготовительную работу, чтобы в день Икс...» «Я вас понял», — кивает Александр Дмитриевич. «Как говорится, успех — это успеть. Но почему бы вам не обратиться непосредственно к Раймонду Ринольдовичу? Только не говорите мне о сюрпризах. Такие назначения сами по себе с неба не падают». «Во-первых, окружающие всегда могут рассказать о человеке больше, чем он сам», — отвечает Маша. «Во-вторых, Раймонд Ринольдович до официального объявления ничего признавать не будет. Это же не по правилам». «Я вас понял», — Александр Дмитриевич снова кивает. «Правила есть правила, и все мы играем по ним. Что именно вас интересует?» «Мое профессиональное кредо — живой человек», — проникновенно начинает вещать Маша. Собственно, так оно и есть. «Не функционер, а именно человек с его взглядами, привычками, страстями, причудами». «Живой, теплый человек, в котором каждый зритель найдет что-то близкое, понятное, созвучное. Может, Раймонд Таринольдович коллекционирует старинные монеты или выращивает какие-то редкие цветы? Расскажите мне о человеке, Александр Дмитриевич». «Сложная задача», — улыбается Александр Дмитриевич. «Ну, я попробую». Верхний сволочок, 14 февраля 2019 года, четверг, 12.45 Маленький кабинет главной медсестры станции переливания крови, Лариса Яковлевна, пухлая, миловидная женщина средних лет, сидит за столом и работает с документами, то и дело бросая взгляд на дверь. Ее белый медицинский колпак надвинут чуть ли не до бровей, а шуршащий при каждом движении халат застегнут на все пуговицы. Без стука заходит Георгий Иванович, одетый в синий рабочий комбинезон и черную телогрейку. Но даже в таком наряде в нем сразу же угадывается офицер. «Все в порядке?» — спрашивает Лариса Яковлевна. Георгий Иванович молча кивает. «Чеку?» — Лариса Яковлевна протягивает руку к электрическому чайнику, стоящему на приставном столике. Георгий Иванович отрицательно качает головой и поворачивается, чтобы уйти. «Приятно было познакомиться», — говорит ему в спину Лариса Яковлевна. Георгий Иванович оборачивается и строго удивленно смотрит на нее. Под его взглядом Лариса Яковлевна съеживается и краснеет. «Мы с вами не знакомы», — сухо говорит Георгий Иванович, делая большие паузы между словами. «Мы с вами никогда не встречались. Ясно?» Лариса Яковлевна суетливо кивает несколько раз подряд. Георгий Иванович выходит. Лариса Яковлевна снимает трубку одного из двух телефонных аппаратов, стоящих на ее столе, и набирает три цифры. Лицо ее постепенно обретает обычный цвет. — Все в порядке? — требовательно интересуется она. — Хорошо. Закрой помещение на санобработку до конца дня. Ключи принеси мне. Давай. Вернув трубку на место, Лариса Яковлевна достает из кармана халата мобильный телефон. Еще раз здравствуйте, Артем Миронович! Елейным голосом говорит она. Все в порядке. Да-да, я вас дождусь непременно. Нет, машину Маша с Ниночкой разгружали. Да-да, до связи. Коржина, 14 февраля 2019 года, четверг тринадцать пятнадцать. Обшарпанный кабинет директора Дома культуры Евгений Васильевич сидит на потертом диване, закинув ногу на ногу и смотрит дневной выпуск новостей на телеканале «Тверские аспекты» по старому кинескопному телевизору, стоящему на тумбочке в углу. В правой руке он держит квадратный бокал с виски, початая бутылка которого стоит перед ним на журнальном столике. Рядом с бутылкой тарелка с тонкими ломтиками хамона и миска с крупными черными маслинами. Раздается тихий стук в дверь. «Да», — говорит Евгений Васильевич, не отрывая взгляда от экрана. Дверь приотворяется, пропуская Прокопца. Он останавливается у двери и заискивающе улыбается. «Как дела?» — спрашивает Евгений Васильевич, продолжая смотреть на экран. «Все нормально», — отвечает Прокопец. «Процесс идет, крови прибавляется». Евгений Васильевич довольно улыбается. «Мне бы посоветоваться...» «Евгений Васильевич...» Прокопец смущенно переминается с ноги на ногу. «По важному вопросу...» Евгений Васильевич берет с дивана пульт, выключает телевизор и указывает взглядом на диван рядом с собой. Прокопец подходит к дивану, но сесть не решается, стоит, склонившись к Евгению Васильевичу на всем протяжении разговора. — У меня на душе неспокойно, — вздыхает Прокопец. — С тех пор, как со станции кровь украли, я ни спать, не есть не могу. Евгений Васильевич многозначительно хмыкает. — Я тут ни при чем. Прокопец прижимает к груди обе ладони. — Жизни своей клянусь. — К делу, — говорит Евгений Васильевич, отпивает немного из бокала. Судя по взгляду Прокопца, он тоже бы не прочь выпить, но ему не предлагают. «Я боюсь, что и с этой кровью может что-то случиться». Прокопец стучит костяшками пальцев по краю журнального столика, который начинает угрожающе шататься. Евгений Васильевич моментально подхватывает бутылку и неодобрительно смотрит на Прокопца, который окончательно тушуется. Евгений Васильевич ставит бутылку на пол сбоку от себя и строго спрашивает. «Есть какие-то опасения?» — Упасения всегда есть, — отвечает Прокопец. — Он в Твери пластических клиник сколько, и всем кровь нужна. Но да и у вас недоброжелателей хватает. Евгений Васильевич кивает. — Да, хватает. — Вдруг что случится? Прокопец пучит глаза. — Тогда моя репутация будет окончательно погублена. — И не только репутация, — тихо и угрожающе говорит Евгений Васильевич. — Я понимаю. — трясет головой Прокопец. — Потому и волнуюсь. На станции, ладно, тем более, что вы охрану дадите надежную. — Надежнее не бывает, — заверяет Евгений Васильевич. — А если что, то по сигналу в две минуты группа быстрого реагирования примчится. Можешь спать спокойно. — Так-то, оно так. Но до станции еще доехать нужно. Прокопец делает небольшую паузу. — А мало ли что в пути может случиться. Уйти тоже охрана будет. Шесть человек на двух машинах, еще в кабине два хлопца. Евгений Васильевич сделает еще один глоток. По-моему, вполне достаточно. Но могу еще и полицейское сопровождение организовать. «Трасса есть трасса!» — нудит Прокопец. «Можно аварию подстроить? Или, не дай бог, из гранатомета по машине жахнуть? Помните, как в прошлом году победимого убили?» Евгений Васильевич недовольно морщится и трижды стучит по краю журнального столика, но так осторожно, что столик не шатается. «У меня есть предложение». Прокопец склоняется еще ниже и шепчет в ухо Евгению Васильевичу. «Пусть ваша машина вместе с экскортом выезжает, как запланировано, только без крови». Евгений Васильевич удивленно поднимает брови. «На станцию им заезжать не надо, пусть едут на Тверь», — продолжает Прокопец. «Вроде как туда кровь везут. А на самом деле кровь повезет мой кум. Он продукты развозит на своем рефрижераторе». «Надежный человек», — перебивает Евгений Васильевич. «Как себе ему доверяю», — голос Прокопца обретает твердость. «И к тому же я с ним поеду». Мы выйдем после ваших ребят и окольными дорожками доедем до станции. А как кровь будет на месте, я вам сразу же сообщу, чтобы вы своим ребятам отбой дали. Дождусь охрану, лично все и покажу. «Колково!» — одобряет Евгений Васильевич. «А ты я погляжу, строчек! Держись меня и достигнешь настоящих высот!» Прокопец облегченно вздыхает. И широко улыбается. «Только выезжайте не позже, моих орлов, а раньше», — продолжает Евгений Васильевич. «Так будет лучше. Разгрузитесь тихо со двора, не привлекая лишнего внимания. Пусть те, кому интересно, думают, что кровь в Тверь увезли». «Может, доиграем наш спектакль до конца?» — предлагает Прокопец. «Прикажите вашим хлопцам в Твери на территорию какой-нибудь больницы заехать и пробыть там некоторое время». «Для полной, так сказать, дезинформации». «Мы лучше сделаем», — улыбается Евгений Васильевич. «Я им прикажу заехать на мясокомбинат». «Хорошая идея», — заискивающе одобряет Прокопец. «Пусть думают, что кровь на колбасу пойдет». «Оттуда можно выехать тайными тропами на промышленный проезд», — поясняет Евгений Васильевич со снисходительной усмешкой. «Но об этом мало кто знает». Прокопец смущенно пожимает плечами, разводит руками. — Куда уж мне до вас? Благодушное выражение лица Евгения Васильевича сменяется строгим. — Главное, чтобы ты меня не подвел, — говорит он, глядя Прокопцу в глаза, — а то... Пауза, которую делает Евгений Васильевич, страшнее любых угроз. — Как можно? — ужасается Прокопец. — Разве я не понимаю? Разве я сам себе враг? «Будьте спокойны, Евгений Васильевич!» «Головой отвечаю!» Тверь, 14 февраля 2019 года, четверг, 18.30. Open Space телеканала «Тверские аспекты». Маша сидит за своим столом. По бокам от нее Максим и Алексей. Разговаривают тихо, практически шепотом, чтобы их не слышали другие сотрудники. «Ну, просто чеховский человек в футляре». — говорит Маша. — Одиногий холостяк, замкнутый, ни с кем не дружит. Корпоративы и юбилеи игнорируют. Киноман. — А что еще остается делать при таком образе жизни? — хмыкает Максим. — Ты не рассуждай, а слушай дальше, — хмурится Маша. — Если он может говорить о чем-то помимо работы, так это о кино. И вот что интересно. Он досконально знает исторические реалии. Посмотрит какой-нибудь сериал из старинной жизни и ворчит. Платья не те, мундиры не те. «Ну и что?» — говорит Алексей. «У меня сосед театральный портной. Он тоже ворчит. Потому что современные режиссеры вместе со сценаристами совершенно не рубят фишку. Помните у Лермонтова? И вы мундиры голубые, и ты им преданный народ. В школе этот стишок учат, если кто забыл. Голубые мундиры — это царские жандармы». А я недавно один ретро-детективщик смотрел, вполне себе неплохой. Так там жандармы, щеголяли в зеленых мундирах. Но про то, что наши военные в сорок первом году в погонах ходят, я вообще молчу. — При чем тут погоны? — сердится Маша. — Ты разве не понимаешь, к чему я клоню? Ну откуда врачу знать про платья и мундиры? — Может, у него хобби такое? Максим переглядывается с Алексеем. «Историческая реконструкция или как его там?» «А что, если он все это видел собственными глазами?» — прищуривается Маша. «Вампиры живут долго, сотни лет. Такой вариант вам на ум не приходит?» «Вполне возможно», — соглашается Алексей. «Итак, что мы имеем?» «Запись вывоза коробок со станции переливания крови». «Контакты вампиров с Сагудаевым». Активную выкачку крови в его больнице и знание истории». «В принципе, уже неплохо», — говорит Максим. «Нужно только связать все в один материал». «Дюжина!» — кричит женский голос с другого конца зала. «Живо дуй со своей командой в первую больницу, там эксклюз!» Вся троица моментально вскакивает на ноги. «Что такое?» — спрашивает Маша, запихивая в сумку мобильник и блокнот, которые лежали на столе. «Главного врача убили!»